последние словее. Лев Семёнович Выгодский как исследователь проблем психологии искусства. Обращаясь к психологии художественного творчества, ни на один труд не ссылаются столь часто, как на психологию искусства Выгодского. Высокий индекс цитирования, показатель признания, интерес к факторам порождение восприятия произведений искусства будет и впредь расти, а с ним и потребность в том знании об этих факторах, которые признано добывать психология. Первый шаг советской науки в этом направлении книга Выгодского, не только по времени, когда она была написана, но и по методологической её значимости. Этим объясняется не ослабевающее внимание к ней. Книга увидела свет в 1965 году, но подготовлена была в начале 20-х годов. На ней лежит печать эпохи, отголоски жарких споров вокруг коренных философских, социальных, литературоведческих и психологических вопросов. Известно, что Выготский исповедовал принцип историзма, Следуем этому принципу и в интерпретации его собственных научных исканий. Поэзия, театр были первой любовью Выгодского. И ещё подростком он был потрясён маленькими трагедиями Пушкина, в особенности Пиром во время чумы. А затем в студенческие годы его захватила великая трагедия Гамлет. Не став режиссёром, разыгрывал он её в своём воображении. испытывал огромное влияние её постановки в Амхате, Крегом и Станиславский, где Качалов на одной ноте безысходной скорби воплотил образ датского принца. Социальный круг, в который в эти годы вошёл Выгодский, был далёк от революционной практики. Причувствие великих потрясений преломилось у многих русских интеллектуалов в представления отражавшее растерянность перед грозным ходом событий, выводивших на исторический простор новые социальные силы, углубляются мистико-религиозные настроения. Чувство отединённости личности от мира, от общества как враждебной ей силы, абсурдности и безысходности в человеческого существования становится главным мотивом в творчестве ряда русских поэтов. литературных критиков, философов. Сквозь призму этих умоностроений воспринималась и всё прошлое русской и мировой культуры. У мирами становится Шпенгауэр и Ницше. В Достоевском видит мистика с галлюцинаторным видением загадочных глубин человеческой души. Также и Гамлет, считал Выгодский, может быть понят только как самая мистическая трагедия, где нить потустороннего вплетается в здешнее, где время образовало провал в вечности, или трагическая мистерия. Смысл трагедии в её известной философии или лучше религиозности трагедии, не в смысле определённого исповедания, но в смысле известного восприятия мира и жизни. За бешеным водоворотом страстей в Гамлете скрывается первопричина трагического состояния героя. Как ни называть первопричину этого состояния роком или характером героя, мы придём всё равно к истоку этого состояния к бесконечной, вечной отединённости я, к тому, что каждый из нас бесконечно одинок. Это были мотивы, близкие к философии экзистенциализма, притом в её религиозном варианте. По свидетельству самого Выгодского, завершение его этюда о трагедии Шекспира предполагало соединение литературной темы с религиозной. Что касается приёмов интерпретации художественного текста, то в годы студенчества он придерживался субъективно-идеалистического направления, которое в противовес традиционной академической критике выступало под именем читательской критики. И свою задачу видела в том, чтобы уловить непосредственное впечатление от произведения искусства. Передать собственное эстетическое переживание в его первозданности таков девиз этой критики. Одним из ее ярких представителей является Айхенвальд, лекции которого слушал молодой Выгодский. Личное читательское восприятие Гамлета Выгодский и запечатлел в своем трактате 1916 года. Заметим, что этот ранний период занятий Выгодского искусством не вполне точно оценен Леонтьевым, полагавшим будто уже тогда Выгодский стоял в Киеве. на позициях объективного и даже близкого к материалистическому подходу анализа художественного текста. По мнению Леонтьева, работая над своим юношеским сочинением, Выготский пытался к проблеме психологического воздействия искусства с самого начала подойти объективно, предложить некоторые методы анализа объективного факта текста художественного произведения. И вслед за тем, идти к его восприятию зрителям. Утверждается, будто в этот ранний период главной для Выгодского являлась проблема психологии читателя, и что идеи, которые в 1916 году при анализе Гамлета были высказаны еще в полголоса, выступили как заявка на построение материалистической психологии искусства. В действительности никаких читательских впечатлений, кроме собственных, осмысленных им самим в качестве воспитанного в духе импрессионистской критики автора, Выгодский в трактате о Гамлете не сообщал. И изложенная им в этом трактате являлась не материалистической психологией в полголоса, а идеалистической эстетикой, высказанной полным голосом. В 1916 году исполнялось 300 лет со дня кончины Шекспира. Но в воюющей и разоренной России было не до юбилеев. И хотя раздавались слабые голоса, что гений английского драматурга, Англия была союзницей России, служит укором смятённому человечеству, что его творения помогут выступить против безумия войны. В игуцкому эти социальные мотивы были чужды. Он, вслед за своим учителем Айхенвальдом, исходит из того, что произведения искусства следует постигать в полной отрешённости от чего бы то ни было внешнего по отношению к нему, как реакцию на вечность. Он не понимал, что этот взгляд, претендуя на непосредственность восприятия, на свободу от любой философской научной, исторической и иной предвзятости выражает определённую идейную позицию, орождённую конкретными социально-историческими обстоятельствами, не вечностью, а смятением в той среде, где он жил в предощущении неслыханных перемен, невиданных мятежей. Ведь всего год отделял его трактат от революции 1905 17-го года. После революции Выгодский возвращается в родной Гомель и становится одним из активных строителей новой социалистической культуры. Продолжая заниматься театром, заведуя театральным отделом, читая лекции по истории искусств и печатая рецензии о спектаклях, он в то же время преподаёт литературу в школе, в техникуме и на рабфаке. организует психологический кабинет, выступает по проблемам логики и психологии. Из характеристики, выданной ему Гомельским союзом работников просвещения в феврале 1924 года, ясно, что он был постоянным лектором по вопросам материалистической психологии и проводником современной марксистской педагогики. Уже это позволяет представить Сколь глубинные изменения произошли в содержании и его духовной жизни. Ощущение скорби и иллюзорности бытия, запечатлённое в Выгодским за год до революции в трактате о Гамлете, не могло стать эталоном в деле воспитания нового человека средствами искусства. Требовалась иная философия личности, иная эстетика и психология. материалистическая. После социалистической революции она прочно утверждается в русском общественном сознании. В столичных научных центрах, Петрограде и Москве, шёл интенсивный поиск новых подходов в психологии. Этот поиск захватил и оработавшего в провинции учителя Выгодского. В те годы рушилось субъективная эмпирическая психология, считавшая своим предметом феномены или акты сознания, какими они открываются субъекту в его внутреннем опыте, будучи беспомощным перед диктуемой практикой задачи причинного анализа психических процессов управления ими. Этот тип науки исжил себя. Взамен него утверждалась психология, требующая изучать реальное поведение, следуя строгим и точным методам естествознания. В 1923 году вышла книга Павлова "Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности поведения животных". Она была воспринята как окончательная победа естественно-научной мысли над отжившей свой век идеалистической психологией, погрязшей в распрях между школами. Быстро росла популярность Бехтерева, ставшего организатором множества научных институтов и лабораторий, где водружалась знамя рефлексологии. Вззор Выготского обращается от эстетики к естествознанию. Он испытывает потребность обучая литературе влиять на внутренний психический мир ребёнка не по интуиции или вдохновению, а исходя из твёрдо установленных наукой принципов. Он усматривает их в концепции о рефлекторной природе поведения, которая, по убеждению Выготского, заложила фундамент новой объективной психологии. Но по фундаменту ещё нельзя судить, что будет на нём построено. Павлов и Бехтерев считали, что объективный метод следует дополнить субъективным. Понятие о внешне наблюдаемом поведении понятием о внутренне наблюдаемом сознании. Выготский видел в этом чистой воды дуализм. А рефлексология, отывывав для реальной позитивной науки поведение, оставляла под другую её сторону сознания. внутренний мир человека, его мысли и переживания. Главная трудность, которую стремился преодолеть Выготский, заключалась в том, чтобы, сохранив материалистическую ориентацию, верность принципу детерминизма и объективному методу объяснить сознание, не утратив ни одного из его уникальных признаков. Как особую отличную от условно рефлекторной форму поведения человеческого организма. Найти ключ к этому, согласно его исходному замыслу, можно только обратившись к ключевым реакциям. Они позволяют понять сознание как реакцию организма на свои же собственные реакции. Это был коронный тезис его Петроградского доклада, призывавшего слить рефлексологию и психологию в одну науку. Доклад привлёк к личности Выгодского внимание молодых психологов, группировавшихся вокруг Корнилова, директора обновлённого Московского института психологии. Выгодский был приглашён на работу в этот институт. Одновременно в качестве сотрудника наркопроса он под руководством Крупской занялся подготовкой программ психологического изучения аномальных детей. С докладом на эту тему он был командирован в 1925 году Луночарским на международный конгресс в Лондон. Вскоре тяжёлая вспышка туберкулёза уложила его в постель. Вынужденный отход от служебных обязанностей позволил заняться диссертацией. В качестве темы была избрана психология искусства. Это заданное его биографии счастливое сочетание направлений, представляющих две различные сферы культуры искусство и науку. Плодом сочетания и явилась рукопись "Психология искусства". Мысль, что у самого искусства как такового, а не только у причастных к нему живых людей, имеется своя психология, была совершенно необычной. Ведь искусство строится из кристаллов, ценность которых не зависит от психических качеств тех, кто их выращивает и созерцает. Художественный образ нельзя вывести из этих качеств и из процессов в сознании или за его порогом. Он принадлежит сфере культуры. Конечно, будучи созданием или объектом познания конкретных лиц, образ несёт печать выповших на их долю испытаний но его природа качественно иная чем природа психических образов управляющих реальным поведением этих лиц в реальной среде то есть феноменов изучаемых психологи объективное бытие искусства сохраняющего свои плоды в череде поколений и вместе с тем зависимость этих плодов от исторической судьбы народа породили представление об особой психологии, не индивидуальной, а народной. В середине XIX века возникло направление, получившее имя психологии народов, поставившее под собой задачу найти истоки и творящие силы культуры в народном духе, в национальном характере. Попытки расшифровать эти понятия наполнить их реальным содержанием не привели к серьёзным результатам. Если об индивидуальном сознании и поведении, благодаря успешному развитию экспериментальной психологии с её лабораторными методами, удалось получить важную информацию, то для познания народного духа никаких эмпирических средств не было. в конечном счёте всё свелось к описанию этого духа в терминах заимствованных у индивидуальной психологии. Представления о перцепции, чувства и другие. Эти термины возводились в статус сущностей, образующих общенародное сознание. Одной из его проекций считалось искусство. Такой подход представлял собой форму редукционизма сведение явлений одного порядка культуры, искусства к явлениям другого порядка психики, сознания. Поскольку же о реалиях искусства говорилось на языке психологии, то это был психологический редукционизм. Для краткости его называют психологизмом. А для Выготского В своем юности искусство выступало как средство самопознания личности. В размышлениях над искусством он выделял его личностное начало, акцентируя интимно-субъективный характер постижения художественного образа. В образе он видел символ, а тот, кто хочет разгадать символ, делает это на свой страх. Эти слова Вальда Поставил Выготский эпиграфом к своему трактату о Гамлете. Следуя за критиком Горнфельдом, он считал тогда, что каждый новый читатель Гамлета есть как бы его новый автор. Верная мысль о том, что произведение искусства можно понять лишь пережив его собственной душой, оборачивалась крайне субъективистской трактовкой художественных творений, из которых испарялось всё, кроме непосредственных впечатлений читателя. Испытав в молодости влияние этой трактовки, Выготский избавился от неё в гомельский период, когда разрабатывал научные начала обучения детей литературе. Это требовало серьёзных изысканий в различных направлениях: социологии, литературоведении, психологии, физиологии. Во всех этих науках в начале 20-х годов кипели страсти, шла перестройка, рушились прежние убеждения, зарождались новые. Общим знаменем являлась философия марксизма. К ней был обращён и взор Выгодского, развиваемая в ней идея общественно-экономической обусловленности всех творений человеческого духа требовала конкретизации применительно к искусству такую конкретизацию Выготский нашёл в трудах Плеханова где развивался тезис о том что искусство в ближайшем отношении обусловливается психикой общественного человека Работы Плеханова определили основной вектор методологических исканий Выгодского в первой половине 20-х годов. Именно они позволили ему воспринять марксизм не в вульгарных интерпретациях, в коих в ту пору было предостаточно, а как системный способ объяснения общественных явлений, способ которому противопоказанный редукционизм в любых его разновидностях с одной стороны и эклектика, игнорирующая внутреннюю связанность и диалектическую противоречивость компонентов интегральной социальной системы, с другой. У Плеханова же Выготский подчеркнул основной объяснительный принцип своей психологии искусства, так называемое начало антитезы. Сам Плеханов Он употреблял этот термин в мужском роде. Начало антитеза. Именно оно позволило ему, обнажив диалектику биологического, психического и эстетического, найти рабочий инструмент проверки своей новой теоретической концепции на материале произведений искусства. Прежде всего басни, затем рассказа и, наконец, трагедии. произведений искусства изначально задолго до приобщения Выгодского к марксизму выступало для него как текст, как поэтическое слово. В годы, когда Выгодский был поглощён Гамлетом, слово имело в его эстетическом самосознании единственный смысл. Слово воспринималось как лишённый рациональной структуры символ, исполненный намёков на невыразимое. Именно такими слышались в угодском слова обитателя двух миров, здешнего и нездешнего Гамлета. Поскольку любое истолкование символа в силу его неисчерпаемой многозначности признавалось правомерным, открывался простор для произвола и субъективизма. В условиях нового социального мира символизм утратил смысл и влияние. Люди жаждали реального рационального знания. А в русском искусствоведении наметился выход за ошатки пределы субъективизма. Сложилась так называемая формальная школа. Её отличала установка на точный, родственный методам естественных наук, анализ приёмов построения литературного текста. Конструирование вещи искусства. Опёт формалистов повлиял на видение Выгодским поэтических текстов, сняв с них налёт символистской мистики. Вещь искусства выступала в виде самостоятельной системы художественной ценности, которой определялась её формой, конструкцией, независимо от психических состояний субъекта. Угол зрения под которым формальная школа рассматривала текст, позволял выделить в содержании произведений устойчивые компоненты, инварианты, остающиеся одними и теми же при различии содержаний. Какая именно конструкция, форма будет создана по свойствам исходного материала, судить невозможно. Подобно тому, как нельзя по набору музыкальных звуков предсказать способ их сочетания в мелодию. Кроме того, одну и ту же мелодию можно воспроизвести, используя различный звуковой материал. Она и есть приём. Форма, структура. Трактовку формы как способа построения и расположения материала Выготский считал чрезвычайно плодотворной и с психологической точки зрения Форма особая реальность. Её следует отличать от материала. И это определяет новую ориентацию психологии в изучении искусства. В прежние времена в поисках психологического аспекта искусства ограничивались реакциями субъекта, вызываемыми содержанием, впечатлениями, переживаниями, мыслями и так далее. Поскольку форма, как показали работы новой школы в литературоведении, является особым отличим от материала искусства образования, организующим этот материал, необходимо превратить её в специальный предмет психологического, а не только литературоведческого анализа. Для формальной школы такой задачи не существовало. В искании Живогоцкого она выступала в качестве важнейшей. Именно он впервые в истории науки, поставив вопрос о психологии формы, показал, что ни одна попытка подойти к феномену культуры со структурных позиций не может обойтись без анализа психологических функций этого феномена. Что же касается приверженцев формальной школы, то и они, подобно мальеровскому герою, не знавшему, что он говорит прозой, пользовались и языком психологии, не отдавая себе отчёт в том, что их доморощенная психология ни что иное, как вариант сенсуализма, учения, сводившего содержание сознания к ощущениям и чувственным восприятиям. Именно так можно охарактеризовать подвергнутую Выгодским критике концепцию одного из тогдашних лидеров формальной школы Шкловского. Отмечая, что наши впечатления от вещи становятся привычными, приводит к тому, что вещь проходит мимо нас как бы запакованной. Он усмотрел цель искусства в преодолении этого автоматизма восприятия. Образ паковки вещи. Чему служит специальный художественный приём отстранение? Этот приём увеличивает трудность и долготу восприятия, делает вещь необычной, свежей. И хотя Выготскому импонировали поиски структурных компонентов искусства, он, будучи вовлечённым в кипевшие тогда в психологии споры, Ясно видел просчёты литературоведов с их передовыми взглядами на текст и устаревшими воззрениями на психику. Выготский был убеждён, что новая установка искусствоведения на объективный подход к своему предмету требует также и нового подхода к психологическому осмыслению роли искусства в человеческом поведении. Какие функции выполняет искусство в психической жизни индивида? Какие изменения производит в его духовной организации? В поиске ответа на этот вопрос неотвратимо явным или неявным образом направляют мысли любовые исследователи искусства. Первым условием этих поисков является принятие определённого взгляда на саму духовную организацию. но психический строй личности. Искусствоведы формальной школы довольствовались былими представлениями об этом строе, поскольку им казалось, что точный структурный анализ текста вещей искусства объективных и однозначных приёмов их построения позволяет игнорировать неуловимые процессы сознания. Выготский рассуждал иначе. К тому времени у него уже сложилось новое понимание сознания, в котором он, порвав и с интроспекционизмом, и с рефлексологией, усматривал особый уровень организации деятельности человека. Рефлекс рефлексов. Формальная школа разрушила субъективизм в искусствоведении. Учение о рефлексах в человековедении Эта разрушительная работа открывала путь к синтезу, к тому, чтобы отчуждённое от человека искусство, обращённое в мир чистых форм и конструкций, сомкнуть с отчуждённым от искусства человеком. Программа поведения, которая свелась к организации рефлексов или реакций. Идея синтеза и стала для Выготского компасом в работе над психологии искусства. Эта работа шла в условиях, названных им кризисом объективизма, пришедшим на смену кризису субъективизма. Слово объективизм в устах людей науки той эпохи означало приверженность естественно-научным объяснительным принципам. Факты искусства и факты поведения стали рассматриваться с позиций аналогичных, естественно, научной точки зрения, как доступные объективному анализу наблюдения. Но, изгнав субъективную психологию в дверь, объективисты, не ведая того, впустили её в окно. Симптомы этого особенно отчётливо просматривались в психологии, где школы, выступавшие под знаком бескомпромиссного объективизма, рефлексологии, бихевиоризм и гордо заявлявшие, что покончили с субъективной психологией, пребывали под гипнозом созданных в этой психологии концепций сознания, в которых так и не было преодолено представление о человеке как о носителе двух начал души и тела. И хотя категории, в которых описывалось тело, были до основания преобразованы в результате мощного развития естествознания, в трактовке сознания по-прежнему доминировал субъективизм. По мысли Выгодского, чтобы описать человека во всей полноте его бытия, следует преодолеть ограниченности объективизма не только в искусствознании, но и Ну и в рефлексологии. Здесь необходима новая методология объективного анализа целостного человеческого поведения, в том числе и таких его высших форм, как особые эмоциональные состояния, вызываемые творениями искусства. В первых же строчках психологии искусства Автор ставит читателя в известность, что его книга развивает тенденцию, присущую двум областям русской науки: искусствоведческой и психологической. Эта тенденция к объективизму, материалистически точному и естественнонаучному знанию в обеих областях создала настоящую книгу. Всё дальнейшее изложение пронизано единым стремлением, следуя по вектору, заданному этой тенденцией, идти вперед с тем, чтобы языком объективной психологии говорить об объективных фактах искусства. Язык, которым пользовались в ту пору объективная психология и главным словом которого был рефлекс, позволял говорить лишь о теле, Вся интеллектуальная энергия Выгодского была направлена на преображение этого языка, очищавшее его от следов субъективизма, проступавших, как только речь заходила о сознании. Напомним, что программная статья Выгодского Сознание как проблема психологии поведения писалась в том же 1925 году, когда он лихорадочно работал над психологии и искусства. В статье была предпринята отважная попытка, сохраняя верность общим установкам рефлексологии, изнутри преодолеть её дуализм. То есть, используя понятие о речевых рефлексах, создать теорию механизмов мышления, общения, сознания. Всего того, что Выготский через несколько лет назовёт высшими психическими функциями. Но то были интеллектуальные функции. Они служили психологическими орудиями познания среды с целью эффективного приспособления к ней. Перейдя же к реакции человеческого организма на искусство, Выготский стремился рассматривать их под совершенно иным углом зрения. Здесь решающее значение приобретал не интеллект, а эффект, эмоция. Смысл поведения определялся не приспособлением к внешней среде, а решением каких-то других проблемных ситуаций. В со времён юности психологическая ткань искусства представлялась Выготскому в виде переживаний отражающих способ существования личности в мире, её экзистенцию. Такое понимание отличало его гамлетовский период, но и в новых исторических условиях, когда воззрения Выгодского претерпели радикальную ломку, оно ещё прослеживается в его постоянных размышлениях об отношении искусства к человеку. как мы имели возможность убедиться, философская ориентация Выгодского в годы работы над Гамлетом резко отличалась от таковой в первые послереволюционные годы, годы великого социального перелома. Однако прошлые воззрения продолжали сказываться на его подходе к художественным текстам, на его стремлении выявить в каждом из них психологическую ткань, без которой, по его убеждению, текст не может стать фактом искусства. Поэтому для Выгодского, при всём пятитик формальной школе, её новаторским методом анализа текста как конструкции, структуры и так далее, было неприемлемо принятое в этой школе обращение с текстом как самостью. и релевантный чужды переживаниям личности её деяния, её отношениям к другим людям. Человеческая психологическая сторона художественного текста, безразличная для формальной школы, определила те проблемы, которые интересовали Выготского в ранний период творчества. Они оставались для него главными и в последующие периоды. Но отмечая связь между периодами, нельзя игнорировать разрывы между ними. В свою психологию искусства Выготский начинает с указания, что его книга возникла как итог ряда мелких и более или менее крупных работ в области искусства и психологии. три литературных исследования о Крылове, о Гамлете и о композиции новеллы легли в основу моих анализов, как и ряд журнальных статей и заметок. В своих примечаниях Выгодский перечисляет эти статьи и заметки, относящиеся к 1916-1917 годам. То есть периоду, когда он следовал эталонам импрессионистской критики с её взглядом на искусство как цветение духа и убеждённостью в том, что достоверный художественный образ делает непосредственное ощущение этого образа каждым новым читателем. Для Выгодского, работавшего над психологией искусства, Учителем был уже не Айхенвальд, а Плеханов. И журнальные статьи, написанные Выгодским в предреволюционные годы, не могли стать основой труда, написанного с позиций материалистической эстетики и психологии. Хотя Леонтьев, со слов Выгодского, утверждает, будто в психологии искусства Автор резюмирует свои работы 1915-1922 годов, подводит их итог. Мы же считаем, что автор не резюмирует эти работы, а радикально их пересматривает. Достаточно сравнить два варианта трактовки Гамлета. Различие между юношеской рукописью о Гамлете и главой о Гамлете в психологии искусства столь разительную, что их вряд ли можно оценивать как два варианта, реализующие общий подход. Хотя подобная оценка встречается. Таково, в частности, мнение Иванова, считающего, что оба варианта объединяют исследования трагедии в беспривзятых точках зрения. навязанных истории и вопроса. Именно эта сторона работы в раннем варианте подчёркивает он. Была последовательно развита в восьмой главе психологии искусства. Акцент в этом случае ставится на близости расцве двух вариантов трактовки Гамлета, а не на их принципиальном различии, имевшем важный философский психологический смысл. Мнение о прямой связи психологии и искусства с предшествующим творчеством Выгодского подкрепляется следующим обстоятельством. Появление Выгодского на психологическом горизонте было неожиданным. Именно так описывал ситуацию Леонтьев, прямой свидетель событий 20-х годов. в научной психологии писал он. Выгодский был в то время человеком новым и можно сказать, неожиданным. Каким образом молодой человек, не имевший профессиональной подготовки, не работавший в лаборатории экспериментальной психологии, мог сразу занять ведущие позиции в этой науке? Его успех можно объяснить знакомством с психологией в связи с интересом к искусству. Действительно, для самого Выгодского психология стала близкой прежде всего в связи с его занятиями в области искусства. Но насколько правомерен вывод, будто переход Выгодского к специальности психолога имел свою внутреннюю логику? Эта логика и запечатлена в его психологии искусства. устанавливающий прямую связь между давно близкой Выгодскому психологией времен его занятий в годы студенчества литературой, критикой, театром и новой объективной психологией периода его работы над диссертацией. Но внутренняя логика, приведшая Выгодского от искусства знания к специальности психолога, была иной. осваивая новый стиль психологического мышления в полемике с рефлексологией и опираясь на марксистские идеи, Выготский пришёл к психологии искусства как особой области научного, объективного и детерминистского объяснения реакции личности на художественные творения. Интерес к характеру восприятия субъектом этих творений жил в нём постоянно. Но мы уже видели на примере его ранней рукописи о Гамлете, как этот интерес приобрел религиозно-мистические формы. Среди множества примечаний к этой рукописи приводятся выписки всего лишь из одной книги психолога, знаменитого американского учёного Уильяма Джеймса. Но не из его классической психологии, по которой и ныне обучаются в американских колледжах, а из многообразия религиозного опыта. Книга, о которой идёт речь, "Со времён юности" оставалась одним из любимых сочинений Выгодского, о чём имеются свидетельства близких ему лиц. Именно под Женсу Выгодский приводит признаки мистических состояний. неизречённость, интуитивность, кратковременность и так далее. У Джемса заимствуют термин второе рождение, применительно к моменту, когда Гамлет, услышав завет тени из обыкновенного человека, становится отмеченным, причастным нездешнему, неземному. Очевидно, что не этот путь привёл Выготского к естественно-научной психологии. В своей «Критике формальной школы» Выгодский доказывал, что изучение искусства без психологии невозможно. Но без какой психологии? Ни прежняя, субъективная, ни новая, объективная психология не смогли объяснить законы жизни человека в мире искусства. ощу её эстетического поведения является эмоция, чувство, переживание, аффект. Их принципиальная неотчуждаемость от субъекта, от испытываемых им потрясений при общении с искусством исключала, казалось бы, саму возможность говорить о них на языке объективной психологии. И тем самым превратить в предмет естественнонаучного знания, описывающего доступные наблюдению и эксперименту действия. В психологии как объективной науке раздел об эмоциях исчерпывался сведениями о тех телесных состояниях, которые выражаются в соответствующей мимике, слезах и тому подобное. Что же касается личного смысла человеческих чувств, в том числе эстетических, то скудость научных представлений о них вдохновляла сторонников психологии духа на защиту учения о переживании личности как феномене культуры, навсегда закрытым для естественно-научной мысли. Естественно-научному принципу детерминизма причинного объяснения явлений, порождающими их факторами, противопоставлялось требование описывать и анализировать идеальные феномены, строя психологическое знание по типу математического, геометрического. Ведь доказывая, что сумма углов треугольника равна двум прямым, геометрия исходит из представления о треугольнике, как идеальным объектом. Ей безразлично, какие реально существующие предметы ему соответствуют и по какой причине получается данный результат. Под таким же углом зрения предлагалось Гелькем, Гуссерлем и другими расчленять область переживаний. Тем самым эта область противополагалась всему материальному и по сущности и способу познания. Дуализму рефлексологии, бессильный объяснить высшие психические уровни регуляции поведения, противостоял дуализм психологии духа, бессильный объяснить реальные телесные механизмы этого поведения. Вот те цилла и харбида который пытался пройти Выготский в своей психологии искусства. В своём объяснении сознания и эстетических эмоций он исходил из работы человеческого организма, утверждая свою приверженность к эмпирическому изучению реальных причин явлений, а не к анализу ума постигаемых сущностей. Он не мог ограничится материализмом рефлексологии. В противном случае учение о человеке неотвратимо оказалось бы в западне дуализма. Стало бы жертвой той самой субъективной психологии, борьба с которой определила пафос рефлексологического направления. Что же позволило избежать этой западни? Выход Выгодский ищет в преодолении заданной успехами рефлексологии, но узкой, ограниченной трактовки человеческого организма и его возможностей. Сознательно или случайно, но он занялся преобразованием одной из важнейших для развития мировой научной мысли категорий – категории организма. Руководящий принцип для этого поиска Выготский почерпнул в этике своего любимого философа Спинозы. Эпиграфом к психологии искусства стала схолия к одной из теорем этики Спинозы. Как известно, этика была изложена геометрическим способом. Но в отличие от геометрии духа Дельтея В ней излагалась геометрия природы, как неисчерпаемой материальной субстанции. Цитируемая с Холия начинается фразой «Того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил». При этом чрезвычайно важно обратить внимание на контекст, в котором вводилось это суждение. Спиноза оспаривает мнение о том, что из телесной природы человека невозможно вывести причины архитектурных зданий, произведений живописи и тому подобного. Иначе говоря, творений искусства, что для создания этих творений тело должно определяться и руководствоваться душой. То есть внителестном начале. Возражая приверженцам этого мнения, Спиноза писал: Я показал уже, что они не знают, к чему способно тело и что можно вывести из одного только рассмотрения его природы. Слова Спинозы были сказаны за 2 с половиной столетия до спора Выгодского с теми Кто считал, что продукты культуры созидаются не телом, а душой. Вслед за Спинозой он мог повторить: они не знают, к чему способно тело. Но этого не знали не только сторонники мнения, отвергнутого Спинозой. Материалисты-рефлексологи не в большей степени могли вывести причины архитектурных зданий живописи и тому подобного из одного только рассмотрения природы тела. Их понятийный аппарат сложился при изучении живых организмов, не созидающих те произведения искусства, для объяснения которых веками обращались к руководящей роли души. Вытеснив душу как объяснительный принцип из обширного круга проявлений жизни, Они закрыли себе путь познанию возможностей телесной природы, открывающихся за пределами рефлекторного механизма. Показать, что эти возможности не исчерпываются открытым рефлексологией механизмом, что организм человека способен к особым высшего уровня реакции, вызываемым произведениями искусства. Такую задачу поставил перед собой Выготский, применив философскую идею Спинозы к конкретно научному анализу литературных текстов и процессов их восприятия человеком. Моя мысль завершает он своё предисловие к психологии искусства. Слагалась под знаком слов Спинозы, выдвинутых в эпиграфе Но эти слова были сказаны в другом веке, в веке, когда мироздание представлялось в виде грандиозного механизма. Выготский же говорит о том, что искусство есть социальное в нас. Такие слова могли быть сказаны только после Маркса. Социальное в нас означало, что социальность пронизывает всю психику индивида. до ее самых интимных глубин. Здесь Выгодский выступил оппонентом как идеалиста Челпанова, так и материалиста Бехтерева. До революции довольно часто переиздавалась удостоенная церковных наград книга Челпанова «Мозг и душа», где подвергался критике материализм. После революции, оставаясь несколько лет директором института психологии, Челпанов стал утверждать, что марксизм как раз и есть то, к чему стремится его институт. Но переход на почву марксизма он видел таким. Дополнить прежнюю индивидуальную психологию новой социальной, под которой он предполагал. И давний сотрудник его института Шпет понимали коллективные переживания, духовные реакции народа как целого. Эта область исследований называлась этнической психологией. Шпет не только писал об этом статьи, но и вёл в университете семинар. По приезду в Москву Выготский поселился в полуподвальном помещении института психологии. А в одной из комнат полуподвала были свалены материалы Шпетовского семинара: рефераты, доклады, конспекты. Выготский познакомился с ними. Идея о коллективных переживаниях, о народном сознании, погружённом в в континууме культурных ценностей, казалось бы, противостояло тому увлечению показаниями субъекта о своих ощущениях, восприятии и тому подобном, которое царило под крышей института психологии до революции. Однако в программе разработки социальной психологии, выдвинутой Челпановым и Шпеттом, социальным признавалось лишь сознание народа. а монопольное право на изучение психических процессов отдельного человека его переживаний и тому подобное сохранилось за старой субъективной психологией изначально асоциальной читая материалы шпетевского семинара по этнической психологии глазами марксиста выготский не мог согласиться с тем будто лишь входя в соборное В миросозерцании народа психика индивида становится социальной, а в остальном она подчинена собственным законам. На открытии этих законов притязала интроспективная психология, но со временем стало ясно, сколь неправомерны были эти притязания. Выготский писал: совершенно неверно мнение Челпанова, очень часто высказываемые и другими, что специальная марксистская психология есть психология социальная, и что эмпирическая и экспериментальная психология марксистской стать не может. Под другими Выготский имел в виду не только идеалистов, но и материалистов, считавших социальную психологию неисходной для анализа поведения человека. а вторичный. Так, согласно рефлексологии Бехтерева, социальность появляется только когда индивид попадает в поле взаимодействия с коллективом. Выготский, возражая против этого, писал, что немарксистская социальная психология понимает социальное грубо эмпирически, непременно как толпу, как коллектив, как отношение к другим людям. Общество понимается как объединение людей, как добавочное условие деятельности одного человека. Эти психологи не допускают мысли, что в самом интимном личном движении мысли, чувства и тому подобном психология отдельного лица всё же социально и социально обусловлено никакой другой психики, кроме социальной, у человека нет. Под индивидуальной психологией Выготский понимал индивидуальные различия между людьми, дифференциальную психологию. Этот методологический императив марксистской психологии направлял исследовательский поиск Выгодского, раскрывшего через категорию речевого рефлекса социальную природу сознания, самосознания, мышления, процессов, традиционно считавшихся сердцевиной внутреннего мира личности. Ту же сердцевину составляли и переживания личности. И выявить их первородную социальность была призвана психология искусства. Эта работа писалась не только с целью пролить свет на самую спекулятивную и мистически неясную область психологии. Она явилась составной частью глобального замысла открыть систему социальных детерминантов, созидающих психический мир личности. Интеллект и переживание аффект. Таковы два столпа, на которых зиждется этот мир. Это и определило две доминирующие темы работ Выгодского в 1925 году. Тема интеллекта нашла отражение в работе Сознание как проблема психологии поведения. Тема аффекта психологии и искусства. В обоих работах эмпирическим материалом служило слово. Как и всякая империя, слово могло стать материалом для решения исследовательских задач в нашем случае психологических, только будучи осмысленным посредством определённого категориального аппарата. В категориях рефлексологии Слово могло быть представлено как связь, а раздражитель реакция. В категориях нового литературоведения, формальной школы, как структура, конструкция, приём. Но между этими двумя системами категорий рефлексологией и литературоведением никакой внутренней связи не существовало. Они разрабатывались в соответствии с логикой развития каждого из исследовательских направлений. Синтезирующий ум Выгодского. Перенёс литературный текст, слово в его специфических для искусства характеристиках в ситуацию, описываемую рефлексологией в терминах раздражитель-реакция. В результате слово приобрело новое гибридное значение, неизвестное ни рефлексологу, ни литературоведу. Особый смысл, который приобрело представление о раздражителе в слове, неизбежно привёл к новому представлению о реакции, неведомому ни физиологу, ни психологу. После того, как Выготскому удалось по-новому осмыслить категории нескольких наук: биологии, нейрофизиологии, социологии, психологии, литературоведения, высветилась особая форма человеческой активности, названная Выготским эстетической реакцией.